Восточная Польша. Гюнтер, вы что-нибудь понимаете? Черт побери, Эрих, не больше вашего. Однако я уже не ищу так пытливо ответы. Извините, гер-майор, от всех этих вопросов, которые у меня возникли только за последние сутки, мои мозги стали распухать и не вмещаться в голове. Так и хочется сделать дыру в черепе и выпустить всех этих мух вместе с тупой ноющей болью. Кстати, у вас осталось еще что-нибудь из запасов шнапса? Водка вас устроит, польская, и примерская, скажу я вам. При слабом освещении было видно, как устроившийся верхом на каких-то ящиках офицер в военной форме вермахта сороковых годов прошлого века с нашивками майора протянул руку с тускло мелькнувшей бутылкой, где плескались остатки прозрачной жидкости. Принявший ее собеседник был облачен в черный, местами покрытый пылью мундир офицера СС, а знаки различия указывали на его звание – штурмбанфюрер. Запрокинув голову, он громко забулькал, двигая кадыком. Едва напиток кончился, эсэсовец шумно вдохнул себя воздух сквозь подставленный кулак. Майор, до этого повозившись с вещмешком, вытянул что-то хрушнувшее, мелькнувшее белым. «Зачем же так? У меня стаканы местные из пластика есть. И вот, пожалуйста...» Протянул эсэсовцу зашелестевшую оберткой пачку печенья. «Не могу я пить из этой их одноразовой посуды. Все кажется, что она воняет химией». «Это уж точно», — оглядываясь в темноту, поддакнул майор. Немцы находились в приземистом, вытянутом в длину подвале, точнее, полуподвале, потому что небольшие окошки у самого потолка выходили наружу. Правда, только через одно из них и пробивался слабый свет, остальные были засыпаны песчаной почвой и мусором. В некоторых угадывались замершие лопасти вентиляционной системы. Место давно было заброшено, краска местами облупилась, по углам и вдоль стен стояли матовые раскуроченные ящики. Торчащие из них провода указывали на их радиоэлектронное назначение. Пол покрывал толстый слой пыли с редкими островками более крупного хлама. «Этот местный говорил, что здесь располагались русские оккупационные части». Майор, включив фонарик, осветил обшарпанные стены. И брызгливо счел нужным уточнить. «Оккупационные. После победы в мировой войне». Потом империя советов развалилась, Иваны ушли, побросав или уничтожив технику. Остатки растащили крестьяне из ближайшей деревушки, а этот бункер был присыпан землей, и мало кто о нем знал. Проследив взглядом за белым пятном света, штурмбанфюрер переключился на небольшую коробку, стоящую на соседнем с ним ящике. Пощелкав тумблерами, покрутив ручки и даже слегка постучав по крышке, Он в очередной раз выругался. «Проклятие! Сидим тут как в каменном мешке!» «Да бросьте вы уже этот телефонкин! Его уже не возродишь!» Майор безнадежно махнул в сторону испорченной армейской рации. Зато со значением подбросил на ладони небольшой продолговатый предмет. «Лучше было запастись батареями к этим местным компактным штучкам. Сейчас бы знали, что происходит в мире. Время...» Он взглянул на часы, свет от фонарика, бликуя, отсвечивал от стекла, и ему пришлось уводить луч, чтобы рассмотреть циферблат. «Яныш должен, по моим расчетам, быть только через час». «Яныш? А, этот поляк. Кстати, вы ему доверяете?» «Не полностью, но сопоставив некоторые реалии нынешней жизни, все же склонен. Не всякий будет просто так себе свастику на плече выкалывать». По крайней мере, однозначно могу сказать, он антисемит. Говорит, правда, я не до конца понял, что он имел в виду, «Ваш Гитлер, борясь с еврейской заразой, подложил всем знатную свинью в этом вопросе, умудрившись посадить весь мир на прививку терпимости и едва ли не неприкасаемости иудеев. Что бы это могло значить? Может, хоть вы истолкуете?» Видя, что ответа не будет, армеец пожал плечами. «И он вовсе не поляк. Как я понял, у него литовские корни. Хотя, не плевать ли?» Майор хмуро усмехнулся. «Он говорил, что часто приходил сюда, когда здесь еще стояли русские связисты. Менял водку на бензин и всякий военный инвентарь. При этом, по его словам, занимались этим не только солдаты. Офицеры». — Мне до сих пор не верится, что мы проиграли этим варварам войну, — в сердцах бросил штурбанфюрер. — О, вы-то когда погибли? В сорок первом? А я уже и весной сорок второго не сомневался, что с русскими-то наш любезный фюрер просчитался. — Бог ты мой! Да не сверкайте вы своими глазами, Гюнтер. Вы же слышали, как сейчас относятся к Гитлеру. Даже немцы стыдятся того, что творили ваши ребята в концлагерях. «Будь я проклят!» — слушал я местное радио. «И не таким уж наивным был и раньше», — с легкой досадой в голосе ответил эсэсовец. «Знаете, если бы нам тогда кто-нибудь сказал, что русские будут топтаться по нашей земле, никто бы не поверил. Попросту рассмеялись в лицо или глотку перегрызли. Кстати, что я чуть и не сделал, когда к нам уже здесь возвращалась память». И один меру словоохотливый ефрейтор стал рассказывать, как и чем закончилась война. Он вдруг на минуту потупился, угрюмо сведя брови. Потом продолжил уже изменившимся голосом. «А кто-то бы и призадумался, наверное, а? И действовал бы, уже с оглядкой. Что скажете?» «Да уж», — согласился майор. Я помню то чувство безнаказанности и самоуверенности, охватившее всех нас. Плюс жесткая пропаганда господина Геббельса. Я где-то считал, что солдат, рискуя жизнью в стычке с врагом, тем самым покупает право чинить любое насилие уже и над пленным. Он ведь мог вообще просто забрать его жизнь, а так... Лично я в плен сдаваться не собираюсь, точно пролаял в ответ эсэсовец. Особенно этим, из Палестин. Это же надо было додуматься, создать еврейское государство. Что вы на меня так смотрите? Вам нравится нынешний мир? Я как-то урывками прослушал радиоканал из Фатерлянда. Вы можете себе представить? В Германии, в Германии сидит в банке жидовская морда, судя по фамилии, и возмущается о падении каких-то там акций. И вообще... Тут, конечно, вы правы. Видно было, что майор — практичный и деятельный человек. Ведя беседу, он не переставал чем-то заниматься. Перекладывал более удобно поклажу в вещмешке, забил пустой магазин к пистолет-пулемету патронами. Сам МП-40, расстелив на ящике найденный кусок бумаги, принялся разбирать, намереваясь почистить. Даже этот поляк-литовец сетовал на засилие банковской кабалы. «Вот-вот. Как я понял, эти менялы и ростовщики добились своего, построив в этом мире свою грабительскую финансовую систему. Теперь сидят на денежных мешках, наверняка еще прибедняясь и в о А Гитлер...» «Тихо». Майор вскочил, выхватив пистолет, поднял другую руку в предупреждающем жесте. После некоторой паузы он, успокоившись, сел. «Послышалось». Видимо, ему не давал покоя услышанный ранее подозрительный шорох, и теперь он спешно приводил в порядок полуразобранное оружие. «Может, вы и правы. Я до войны занимался историей. Был такой завоеватель, азиат, Тамерлан. Так вот, разоряя земли Кавказа, естественно, убивая налево и направо, он тем не менее собирал ремесленников и мастеров с оккупированных территорий. «Будучи пленными, они работали на его варварскую империю». «Я понял вашу мысль. Вместо того, чтобы облапошивать честных немцев, нужные евреи работали и на рейх. Как должны работать на Германию остальные низшие расы, включая славян и тех же поляков?» И снова майор предупреждающе поднял руку. На этот раз можно было сквозь бетонное покрытие бункера расслышать тарахтение вертолета. Звук, плавно усилившись, также постепенно затих. «Я, конечно, не причисляю себя к ярым жидоненавистникам», — продолжил армеец. «В конце концов, евреи — это прежде всего люди с их недостатками и, можете не сомневаться, достоинствами». Могу сказать, что среди них много весьма приличных и умных, хотя одно неприятное воспоминание детства осталось. А первое впечатление, знаете ли, самое сильное. «Избавьте меня от этих соплей», — оскалился эсэсовец. «Много приличных и умных. Были бы евреи так умные, не доводили бы дело до погромов». «Вы-то как начинали свою военную карьеру?» Майор передернул плечами, словно озяб хотя в бункере было скорее душно от некогда затхлого воздуха. Гитлер-Югент, потом Фугельзанг. Фугельзанг, Зандгоффен, Мариенбург. Орденские замки. Центры по подготовке элиты СС. О, так вы прошли все этапы. Не совсем, но и вдруг поинтересовался с нескрываемой иронией. А какое это воспоминание детства? Родом я из Саксонии, Шенебек. С каким-то удовольствием начал майор. Детьми мы носились по улицам, устраивая всякие игры. Был среди нас один мальчишка. В общем, он слегка заикался, да и был помладше. А дети, знаете, они бывают зачастую очень жестоки. Мальчугану иногда доставалось. Признаться, мне сейчас стыдно об этом вспоминать. Так вот, когда мы порой обижали Рауля, его звали Рауль, он ходил в гости в соседний дом. Там жила одна еврейская семья. У них тоже подрастал отпрыск. Не знаю, как его звали, с ним никто не дружил. Этакий изгой. И почему-то запомнился внешне. Майор, увидев кривляние и жесты собеседника, улыбнулся. Да, вы правы, маленького роста и носатый. Так вот, Рауля, инстинктом ребенка, понимавшего, что он нам не ровня, тянуло к такому же ущербному в общении. А потом он вдруг резко перестал с ним дружить. Рауль потом рассказывал, он как-то пришел в гости. Хочется отметить, что мы все тогда жили не очень богато. Еще не закончилась Первая мировая война. А этот, маленький жид, сидит, понимаешь? Жрет шоколадные конфеты, нарочито, словно не видит гостя. А потом, будто подачку протягивает одну, и эдак недовольно На! И к чему вы ведете? Хотя я догадываюсь. Извините, что перебил. Продолжайте. К чему я веду? Представляете, Гюнтер, эта маленькая иудейская дрянь уже с раннего детства воспитана в понятии, что все вокруг черни а он — представитель избранного народа. Вот это меня больше всего задело и взбесило. Признаться, ничего нового и удивительного вы мне не открыли. Удивительно то, что сейчас на нас охотится целое подразделение обрезанных, специально переброшенное из Израиля. Мобильные, вооруженные до зубов, с вертолетами и, как их там, беспилотниками. Со всякими электронными штучками. И если нас не уничтожат на месте, то предадут позорному суду. Штурмбанфюрер вскочил и нервно зашагал по подвалу, почти печатным шагом выбивая густые клубы пыли из-под сапог. Мне до сих пор не верится, что война была нами проиграна. Будь я проклят. А может, мы и есть секретное оружие фюрера? Майор не ответил. Устроившись поудобнее, подложив под голову вещмешок, он, снова взглянув на часы, экономя аккумуляторы к фонарю, потушил его. Теперь в полумраке ему приходилось подносить циферблат к самому носу. Штурбанфюрер продолжал вышагивать в замкнутом пространстве, что-то там вещая, но армеец уже его не слушал. Он медленно проваливался в воспоминаниях пытаясь найти какую-нибудь логику и последовательность в череде последних событий, произошедших с ним, с его соплеменниками, стыкуя все с происходящим в этом мире. Знания, полученные из прослушанных радиопередач, в редких урывках просмотра удивительно красочных и четких нынешних современных видеоизображений, были обрывочны и скудны и не исключали версий, только что выдвинутых штурмбанфюрером. Хотя в этих фантазийных предположениях он был и не нов. Во всяком случае, что-то пошло не так. Навязчиво билась мысль в голове. Майор не помнил момент смерти в той войне. Голод и этот проклятый русский мороз довел его, да и не только его, всю окруженную под Сталинградом шестую армию, до полного отупения и деморализации. Теперь ему совершенно не хотелось знать, замерз он тогда, укутавшись в старый потрепанный трофейный ватник, или во сне его накрыло миной, снарядом, да чем угодно. Странным было ощущение даже не дежавю, а некое раздвоение памяти, пришедшее после. А поначалу, как оказалось в новой редакции или реинкарнации, для них всех словно снова наступил 1941 год, словно не было победных маршей почти до Москвы и неожиданного отпора и жутких подмосковных холодов. Не было пыльных Приволжских степей и Сталинградского котла. 22 июня. Раннее утро. Впереди пограничные передовые отряды русских. И если экипажу он позволил поспать подольше, то сам бодрствовал уже часа три. Теперь в ожидании выступления они уже час сидели в остывшем за ночь танке. Он снова поменял позу, поудобнее заёрзав в открытом люке башни. В который раз взглянул на часы. Скоро. Вдруг в голове словно что-то тукнуло. Только что солнце лишь слегка красило горизонт, как буквально одним взмахом ресниц все померкло, и небо уже серело дождливыми тучами. На миг в глазах аж помутнело, но зрачки послушно раскрылись, приводя в норму зрительную функцию. Он снова зажмурился и широко открыл глаза, недоуменно вперившись в небо. А то словно того и ждало, косо сыпанув мелкой моросью. Черт побери. Он недоуменно перевел взгляд на прикрытую ладонью папиросу. Мелкие капли быстро, мокрыми серыми точками, покрывали тоненькую белую полоску с огоньком на конце. Следом, при всей своей ожидаемости, вдруг в наушниках резанула команда к выступлению. Тут уж стало не до вопросов. Привычно взревели фыркая бензиновым выхлопом двигатели танков и полугусеничных бронетранспортеров, Над головой уже свистели снаряды артобстрела. Полк стоял на окраине небольшой польской деревушки, жителей которой вывезли еще две недели назад в целях скрытности дислокации войск. Ломая невысокие фруктовые деревца, танк неожиданно выскочил к небольшой ограде, за которой выселась внушительная двухэтажная постройка. В окнах броско загорелся свет, И пока танк, проломив дыру в ограде, катил по лужайке против дома, майор четко разглядел явно гражданских обитателей в ярких квадратах окон. Он гаркнул в ларингофон команду. Танк, шаркнув правой гусеницей, вырывая куски дерна, стал огибать этот неожиданно появившийся дом. В свете фар, сбиваемом косыми струями дождя, белым пятном выросла еще одна постройка, больше похожая на хозяйственную. Не останавливаясь, Панзер проломил правым боком угол строения. У того просела крыша, из образовавшейся дыры, взбалмошной и беспомощно хлопая крыльями, поднявшейся пыли и перьях, вылетело с десяток перепуганных кур. Одуревший, кричащий петух заскочил на неожиданного агрессора, оказавшись перед самой смотровой щелью, скребя когтями по железу, мельтеша крыльями. Перед самым носом майора мелькал то круглый, глупый глаз птицы, то широко раскрытый клюв. Через лопухи наушников и отрёва двигателя офицер не слышал, но представлял, как орёт обезумевший защитник своего пернатого гарема. Петух умудрился продержаться на броне несколько минут, пока не слетел сбитый ветками деревьев. «Откуда здесь эта вся чертовщина взялась?» Не замечая что кричит по открытому каналу возмутился майор однако непонятность в изменении местности была не только у него какое-то время в наушниках еще слышалось удивленное разноголосие пока командный голос командира полка не оборвал балаган в эфире сейчас вспоминая майор вдруг понял что немецкие части словно свалились полякам на головы и не только авторитет командиров Четкие задачи и команды принуждали делать то, к чему их готовили месяцами изнурительных тренировок и учений. Какое-то остервенение. Словно наведенный, вбитый в подкорку приказ, погнал их вперед на восток. Ломая подлесок в предрассветных сумерках, танки выкатывали на весьма приличное шоссе. Удивило неожиданно большое количество автомобилей необычного обтекаемого вида, слепивших фарами в пелене дождя, рябивших яркими красками коробочек кузовов под светом курсовых фонарей танков. Они на большой скорости, визжа покрышками, ревя клаксонами, сбивались в кучи, съезжали в кювет, под дождь выскакивали ошалевшие водители, кричали, вытаращив глаза, возмущенно размахивали руками, падали, оскальзываясь на мокрой земле обочин. Но до поры... До поры, пока не раздались первые выстрелы, пока не появились первые убитые. Вокруг так и стоял гул и разрывы недалекой канонады. Теперь же в воздухе завизжали пули, высекая искры из асфальта, смачными шлепками, дырявя тонкий металл автомобильных кузовов и лобовых стекол. Подминая траками приземистые капоты и багажники среди мечущихся в панике людей, Танки выстраивались в походную колонну. Майор, сквозь прорезь в командирской башенке, смотрел на эту странную картину. На все это накладывалась еще одна странность. Полное отсутствие ответного огня и какого-либо организованного сопротивления. Ярко отразившийся в свете фар дорожный указатель после перевода с польского названия ближайшего населенного пункта окончательно озадачил майора. Его полк должен был дислоцироваться гораздо южнее. Но колонна уже перла вперед. Туда, где небо, наконец, пробиваясь из-за туч, стало светлеть. За три с неполным часа они прошли сметающим маршем по польской земле, легко захватывая маленькие города, не понеся никаких потерь, недоуменно озираясь вокруг. Скорый допрос пленных гражданских в короткие моменты ожидания обоза и дозаправки не вносил ясности, а лишь вызывал новые вопросы. Через три с неполным часа к ним всем стало медленно возвращаться память, доводя некоторых почти до умопомешательства. Сквозь блуждание мыслей майор вдруг расслышал слова неутихающего штурмбанфюрера: «Черт побери, Германия потерпела поражение, а нынче каждый второй автомобиль на дороге этой хреновой Польши немецкий. Представляете, что бы было, если бы мы выиграли войну?» «Если мы, как вы предположили, секретное оружие фюрера, то что-то пошло не так» продолжил вслух свои мысли майор, оставив без ответа последний, скорее риторический вопрос собеседника. «Возьмем первый, объявившийся здесь десант из прошлого». «Вот-вот, японцы!» – встрял штурмбанфюрер. «У американцев сейчас самая боеспособная армия, по заверениям пленных, и она полностью связана японцами. Я думаю, это передовые силы реванша в основном плане фюрера». Следующее слово за нами. Но вы же слышали, сколько японцев предположительно высадилось на американском континенте. А какими силами располагали мы? Дивизии СС, части армейских корпусов, разрозненные эскадрильи истребителей и тактической фронтовой бомбардировочной авиации. Ко всему еще путаница в местах дислокации и неразбериха. Где вся военная мощь вермахта? «У меня такое впечатление, что нас выплюнули в это время и оставили здесь подыхать».